Глава пятая Неттан возвращался домой раньше обычного. У его начальника господина Верена был день рождения, и он в честь праздника устроил для сотрудников сокращенный день. Время недавно перевалило за обед, по пути нет купил готовый салат с курицей, добавить к нему гарнир, и можно считать, обед состоялся. Оставалось надеяться, что Рит найдет кухарку, иначе они разорятся на готовой еде. У дома маячил экипаж. Нет понятия не имел, кто может к ним приехать во внеурочное время. Все соседи и знакомые знали, что братья работают с утра до ночи. Пусть Рид и в отпуске, но Нет никому об этом не говорил. Может, все-таки к Риду? Нет подошел к калитке, когда дверца экипажа распахнулась и на дорожку шагнула красивая девушка в сиреневом платье. «Добрый день», — прочерекла она. «Подскажите, пожалуйста, я ищу дом Ридиона Тенвика». «Вы попали по адресу». — вежливо ответил Нет, хотя представить не мог, кто это. — Я его брат, Недан. — Карен Реддерт представилась девушка. Редион приходил ко мне утром по личному вопросу. Я поняла, что была слишком груба и хотела извиниться. Извиняться приехала? Вообще из ряда вон. Интересно, зачем Ред не приходил? Если он собирался в город, что-то тут не так. Интуиция никогда не подводила Нэттона, и сейчас она кричала, что дамочка не так проста и прелестна, как кажется. «Рида нет дома», — склонил он голову на бок. Он собирался вернуться не раньше вечера. О том, что брат уже мог вернуться, нет молчал. «А «Разрешите подождать его внутри?» Нагло, но доступного повода, чтобы отказать, не было, поэтому Нэтту пришлось открыть дверь и впустить Карену в дом. Рит и правда еще не вернулся. Дом встречал пустотой и звенящей тишиной. Нед поймал себя на мысли, что никогда раньше не чувствовал себя здесь настолько неуютно. «Присаживайтесь», — указал Каренни на кресло. «Будете чай?» «С удовольствием», — собоворожительная улыбка кивнула та, хотя улыбка больше напоминала окулия скал. Пришлось тащиться на кухню и заваривать чай-траву. Салат отправился в холодильный шкаф, чтобы не испортился до прихода Рида. Вскоре запах чая поплыл по кухне. Нед предпочитал чай-траву с цитрусовыми нотками, а Рид — с травяными. В итоге покупали и тот, но сейчас остался только цитрус. Нед вернулся с заварником и чашками. «Давайте я вам помогу!» — Карен забрала заварник. «Надо же! Цитрусовый чай! Мой любимый! У нас с вами схожие вкусы!» Нет бы предпочел, чтобы это было не так, потому что акула не вызывала ничего, кроме неприязни. Но долг хозяина дома никто не отменял, поэтому оставалось надеяться, что Рид скоро вернется и можно будет отделаться от нежеланных гостей. Словно ответ на его молитвы, дверь распахнулась, и на пороге возник изъерошенный недовольный брат. Нет, ты не представляешь!» Начал он с порога, заметил Карену и замолчал на полуслове. «Здравствуйте, госпожа Реддарт!» «Значит, и правда знакома». «Хотя Нэттон представить себе не мог, где Рид умудрился пересечься с подобной личностью. Может, по работе?» «Здравствуйте, господин Тенвик». Карена обворожительно улыбнулась. «Я долго думала о нашем разговоре и поняла, что была несправедлива к вам. Поэтому приехала извиниться». «Не стоит. Ридион, похоже, пребывал в не меньшем изумлении, чем Нэт, а то и в большем. «Мы можем поговорить наедине». Акула отставил чашку, улыбка стала приторной до невозможного. Да, конечно, закивал Рид. Пройдемте в мой кабинет. Нед вглядывался в лицо брата, пытаясь понять, все ли в порядке. Но Ридион вел себя спокойно, значил ли это, что не о чем переживать? Как бы то ни было, ситуация оставалась подозрительной, и сама госпожа Редерт не вызывала других эмоций, чем ощущение сахара на зубах. Ридион никак не ожидал увидеть Карен в своей гостиной. Всю дорогу он раздумывал над происшествием закусочной, и мысли, стоит признаться, были безрадостными. Неужели теперь весь город будет тыкать в него пальцем? Взгляните, это тот парень, который умер, а затем ожил. Спасите, призрак! Сколько ему еще придется выслушивать подобное? На экипаж Карыну у ворот Рид просто не обратил внимания. Решил, что приехали к кому-то из соседей. В гостиной горел свет, значит, Нет вернулся раньше. «Вот только что здесь забыла Карена». В версии извинений Ридион не верил, поэтому мог только догадываться о цели разговора, когда они поднимались по лестнице в его кабинет. Карена сменила платье на более спокойное, сиреневое, распустила локоны по плечам. Видимо, старалась придать себе нежности. Не удалось. Да она оставалась красавицей, хищной красавицы, которой палец в рот не клади. Рид зажег светильники и предложил гости присесть. Сам устроился за столом напротив нее. Хотелось, чтобы между ними осталась хоть какая-то преграда. Что скрывать, утром она произвела на него более благоприятное впечатление, которое теперь развеялось словно дымка. Перед ним сидела деловая женщина, собранная, сосредоточенная и осознающая силу женской красоты. «Я слушаю вас», — первым заговорил Редион. «Что ж, отставим пустую любезность». Карена мигом стала серьезной. «Простите, утром я растерялась. Решила, что вы просто любопытствуете, господин Тенвик. После убийства Милы многие приходили ко мне и пытались что-то разнюхать. Сами понимаете, в этом нет ничего приятного. Когда изо дня в день к тебе приходят посторонние люди и спрашивают, спрашивают. Можно подумать, их вопросы вернут Милу. Я злилась, ссорилась с ними. Затем перестала разговаривать. А теперь появляетесь вы, господин Тенвик. Поначалу решила, что вы тоже из этих». А потом поняла, что нет. «Почему же вы изменили свое мнение?» Осторожно спросил Редион. «Не знаю. Наверное, потому что вы не были настойчивы и назойливы. Просто ушли. У меня много друзей, поэтому я узнала ваш адрес и приехала сама. О чем вы хотели спросить?» Рид видел перед собой другого человека. Словно все маски были сброшены, и вдруг перед ним оказалась не та девушка, которая улыбалась Нэттен за чашкой чая 10 минут назад. Но этой он верил. «Хотел узнать, что вам известно о гибели Мелании», — ответил он. «Слишком мало и слишком много. Я тоже пыталась провести свое расследование, Ридион. Позволите называть вас по имени?» Рид кивнул, ожидая продолжения. Так вот, Карена смотрела на него прямо, не скрываясь. В тот вечер Мила сбежала на свидание к своему любовнику Китису. Я была против их отношений, и какое-то время сестре удавалось меня обманывать. Она делала вид, что ложится спать, а ночью выбиралась через окно и уходила к нему. Однажды я не застала сестру в ее комнате. Тогда и начала подозревать. Мы страшно ссорились. В тот вечер поссорились тоже, и она ушла к Киту, хлопнув дверью. Никогда себе не прощу, что ее отпустила. Карена ненадолго замолчала, разглядывая что-то за спиной Рида. Ее взгляд стал мутным, расфокусированным, как будто мысли улетели в тот далекий день. Утром ко мне пришли сыщики. Минута спустя продолжила девушка. Показали оттиск с места преступления, чтобы я ее опознала. Я была в ужасе, потому что никогда не видела более мерзкого зрелища. Вам не понять. Ред не стал говорить, что тоже видел оттиск, и что ему нетрудно представить, как выглядело тело. Лицо Карена побелело, губы задрожали. «Простите», — пробормотала она, — «до сих пор тяжело вспоминать. Так вот, когда умерла сестра, я пыталась найти убийцу сама, наняла сыщика, такого же, как и вы. Его убили. Поэтому, с одной стороны, я хотела предупредить вас, Редион, чтобы вы не вмешивались в это дело». Но с другой, мне бы очень хотелось, чтобы убийца Мила получил по заслугам. Если я могу чем-то помочь, спрашивайте». Рид молчал. Слишком откровенно выходил их разговор. «Значит, убили еще одного парня. Того, кто расследовал это дело. Молодец Леонард». Заставил его сунуть голову в пламя и удостоверился, что Рид никуда не денется с такой печатью. Сразу было понятно, что ничего хорошего из расследования не выйдет. Интересно, придется ли умирать во второй раз? Или же Леонард не солгал и печаль просто не даст умереть? Какое-то рабство получается. Рид запоздала, поняла, что Карена ждет его вопроса. «Вы кого-то подозревали в убийстве Милы?» — спросил он. «Китиса, конечно», — фыркнула девушка. Но оказалось не он, хотя я была до последнего уверена. Тот парень, который вел расследование, говорил, что вышел на след, перед тем, как погиб. Он говорил, кого именно подозревает. Рид вдруг почувствовал, что разгадка совсем близко. Протяни руку и ухватишь за хвост. Нет. Ответ Карена уничтожил хрупкую нить надежды. Единственное, что знаю, он подозревал кого-то из Академии Президиума, в которой училась сестра. Вроде были еще погибшие. И все они когда-то учились, либо являлись студентами Академии. Увы, больше я ничего не знаю. Спасибо значит, Академия, которой у Рида нет и не было знакомых. Зато они могли быть у Леонарда. Раз он маг жизни, значит, миновать Академию не мог. Я пойду. Карена поднялась на ноги. Пожалуйста, Рид, если что-то узнаете, скажите мне. У вас у самого есть брат. Если бы с ним что-то, не приведи боги, случилось, разве вы бы не захотели наказать преступника? Буду держать вас в курсе дела, пообещал Ридион. Благодарю вас. Карен улыбнулась. «Желаю удачи». Рид провел ее до самого экипажа, получил на прощание многообещающую улыбку, дождался, пока экипаж свернет за угол, и вернулся в дом. Как и следовало ожидать, Нэттон стоял в прихожей и наблюдал, что же происходит у ворот. «Рид?» — изогнул он бровь. «Знакомая». Ридион понимал, что ответ звучит неубедительно. «Откуда у тебя такие знакомые?» Если брат вбивал себе что-то в голову, выбить это оттуда становилось нереально. «По работе. Я хотел подзаработать пока в отпуске, но мы слегка поскандалили. Карена решила, что не права и приехала извиниться». Врать Нету было неприятно, тем более, что сам Нетан редко опускался до лжи. Если не мог о чем то рассказывать, говорил прямо «Прости, братишка, это не моя тайна». И Рид понимал, что лучше не совать нос в это дело. «Ясно. Нет не поверил. Это было заметно по изменившемуся взгляду, холодному, даже колючему. «Прости, просто помни, что прежде, чем влезть в неприятности, надо думать головой». Нет развернулся и пошел в дом. «Иди обедать», — донесся его голос из кухни. Рид взлохматил и без того лохматывал волосы. «Что же сказать? И стоит ли говорить? Может, посоветоваться с братом? Но Нет страшен в гневе. Еще бросится к Дорональду. И умрет, потому что тягаться с магом жизни, с мизерным уровнем способности бесполезно. Значит, надо молчать. Братья в полнейшей тишине поглощали салат и вареный рис. Нет хмурился. Рид чувствовал, что олеет кончики ушей от стыда. Когда-то перестал не доверять. Вопрос Нета она прозвучал, как гвоздь, заколоченный в крышку гроба. Ред хотел было ответить, но брат резко поднялся и ушел прочь. он слышал, как хлопнула дверь кабинета значит, до ночи просидит за бумагами, а может, и до самого утра. Надо было хотя бы спросить, почему Нет вернулся рано. Может, случилось что? Сидеть и думать было невыносимо. Если день не задался с самого утра, почему бы не сделать его отвратительным окончательно? Рид собрался и пошел к Леонарду. В доме на Лабурской улице ничего не изменилось. Розы цвели, калитка была наглухо заперта. Рид отметил, что окна тоже плотно зашторены. У хозяина мании преследования он бы не удивился. Слишком мутный тип, которого так и раздувает от чувства собственной значимости. А на деле напущенный индюк, который решил, что может управлять чужими жизнями. Рид позвонил в дверь. «Никого». Позвонил еще раз. «Вы к Леону?» — окликнул его женский голос. «Да». Рит обернулся и увидел обворожательную девушку в небесно-голубом платье с зонтиком в руках. «А вы?» Розалия де Рональд, его супруга, к счастью, скоро стану бывшей. Ридион смотрел на девушку во все глаза. Он, конечно, заметил, что в саду де Рональд видна женская рука, но почему-то подумал, что постарался Витана. Оказывается, он женат. Пока что. Розалия настолько не вязалась с Леонардом, что Рид с трудом представил, как они могут быть мужем и женой. «Я открою». Девушка прислонила ладошку к замку, раздался щелчок, и калитка распахнулась. Розалия пошла вперед, как настоящая хозяйка дома. Рид поплелся за ней. Как-то не вовремя он пришел, словно вторгся в чужое пространство, и уже жалел, что решил покинуть свой дом. Надо было остаться, помириться с нетом. Теперь с братом они в ссоре, и здесь будет не ко двору. Леон! Розалия распахнула входную дверь. Леон, где тебя носят? Рид попятился к двери, но хозяйка дома перекрыла для него пути к отступлению. Она мягко улыбнулась и проворковала. «Ну что же вы, господин?» «Редион Тенвик», — пробормотал парень, смущаясь. «Тенвик, вы случайно не родственник Неттана?» «О, он мой брат. Вот так влип». «Не похоже», — вынесла Розали вердикт. «Леонард, мне тебя за уши сюда тащить?» «Сгинь», — послышалось откуда-то сверху. Какие милые отношения. Рит уже жаждал исчезнуть отсюда. «Леонард Ренальд. я пришла за своими вещами. Если прихвачу что-то твою, потом не жалуйся. И мне нужна твоя подпись, чтобы начать бракоразводный процесс. Без нее в храме не принимают». «Катись во тьму!» Кажется, голос прозвучал ближе. Хозяин дома появился на лестнице в наглаженных штанах и жемчужно-серой рубашке. Идеально причесанный, но безумно злой. Риду стала неловко за свой потрепанный вид. «А вот и ты!» — зашипела Розали. «Здравствуй, муженёк! К тебе тут гости! Вы разговаривайте, а я заберу свои цветы». «Твои цветы уже неделю как украшают помойку», — фыркнул Леонард. «Там их и ищи». «Ты не мог так поступить!» — Розали сжала кулачки. «Мог!» Леон жестом заправского фокусника приподнял занавеску, демонстрируя пустой подоконник. «Мне не нужно ничего, что напоминало бы о тебе». «Ах ты!» Розалия покосилась на Риды и решила промолчать. Она пошла вверх по лестнице, намеренно толкнув Леонардо плечом. Подол платья змеился по ступенькам дорогими кружевами. а В светлых волосах обнаружились сиреневые розы. «Хороша, но характер...» «Чем обязан?» Леон раздраженно взглянул на Рида. «Я не вовремя. Лучше пойду». Ридион уже собрался выскочить за дверь, но Леонард приказал «Сидеть! А раз пришел, выкладывай, что у тебя». А она... Рид от испуга плюхнулся в кресло. «Она будет искать свои цветы, найдет те, что остались, будет с ними сюсюкаться. Минимум час. Затем вернется, чтобы напомнить мне, какой я негодяй. Так что поговорить мы успеем». Леон сел напротив и достал сигару. Рид поморщился, дым раздражал, но неприлично диктовать свои условия в гостях. Я поговорил с сестрой и женихом Милани Реддард. Редион поглядывал на лестницу. Китис до сих пор убит горем, а Карена слишком подозрительная личность. И Китис говорит, она завидовала Миле. «Карена с тобой разговаривала?» Леонард даже удивился. «Со мной не пожелала». «А, так это ты, тот наглый тип, который ходил и спрашивал», — догадался Рид. «Если ты сам с ними разговаривал, зачем отправил туда меня?» «Проверить, Леон пустил еще кольцо дыма». «Вот видишь, тебе удалось поговорить с сестрой. Такие люди, как ты, вызывают симпатию». «А я, увы, как ты и выразился, кажусь слишком наглым. Но это мой характер. Подстраиваться под других не собираюсь. Что еще удалось выяснить?» Думаю, Милане убили в помещении, а затем принесли к храму. Несли, предположительно, с востока, потому что второй ботинок лежал в восточном направлении. «Любопытно», — кивнул Леон. «Что скажешь про монету?» «Ничего примечательного. лит как лид. Опогнутый край. Ты не заметил? Монетка старая. Такие уже не используют». «Не заметил». Рид подался вперед. «Думаешь, из чьей-то коллекции?» Не обязательно, но надо бы проверить. Возможно, просто завалялось у кого-то дома. Поройся в архиве, может, что-то найдешь. Почему ты сам не сходишь в архив? – спросил Редион. Не могу, поморщился Леон. И потом, кто ведет расследование, я или ты? Занимайся своими прямыми обязанностями. На завтра подготовлю папку по второму делу. Зайди утром в архив, а потом ко мне. Рид чуть не ляпнул, что в закрытый отдел ему не попасть. Но тогда у Леона возникнет вопрос, а что он вообще делал в архиве? Лучше намекнуть на это завтра и попросить помочь с пропуском. Как знать, может, сделает. «Леон, чтоб ты провалился, где стоишь!» — донеслось сверху. «Нашла погибшую фиалку», — прокомментировал Леонард. «Сгнила, понимаешь ли. Прихотливое растение. Иди, а то Розали вернется, и мало места будет нам обоим». Леон не стал дождаться, пока Рит уйдет, а пошел к лестнице. Ридеон наконец-то выскочил за дверь. Неприятно становиться свидетелем чужих ссор. Он быстро миновал сад с клумбами и закрыл за собой калитку. Домой, немедленно домой, мириться с братом, отдыхать, а завтра продолжить расследование. Может и правда монетка куда-то выведет, как знать.